Добрые друзья, за рамсом Мы, обыкновенные люди, так уж устроены, что не любим ничего абстрактного. Нам подавай конкретное, покажи нам такое, чтоб мы могли не только пощупать собственными руками, а, пожалуй, еще и понюхать, а, пожалуй, еще и лизнуть языком. Сладко ли, мол, не кисло ли? Вот только тогда мы действительно всеми чувствами нашими поймем, что вон на это ке. Например, я. Сколько я не читал сухих, очень дельных исторических монографий о Екатерине Второй и Потемкине, все не мог себе живо представить, что это были за люди во плоти и крови.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 и небрежно чистил небольшой щёточкой свои бриллианты, которыми были унизаны его руки. тоже и об Екатерине Второй. Вакула осмелился поднять голову и увидел стоящую перед собой небольшого роста женщину, несколько даже дородную, наподренную, с голубыми глазами и вместе с тем величественно улыбающимся видом.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 «Нет, ты возьми каркас, скелет их возьми, да обложи его мясом, да перетяни сухожилиями, да птини кожей, да наполни живой тёплой кровью, да заставь их ходить и говорить, вот я тогда точно сразу представлю себе, что такое троцкий и луначарский». «Да моему сердцу пустяковая фраза Ленина, обронённая мимоходом, товарищ морфушка ты опять к столу тёплый монополь сек подала, но ну, что мне с тобой дурищей-то делать?» Скажет больше, чем целая его декларация о текущем моменте, произнесённой на съезде перед сотней партийных дураков. И поэтому я иногда сам, для собственного удовольствия представляю, как же они там себе живут. Одно лицо, приехавшее из Совдепии и заслуживающее уважения, рассказывая о тамошнем житье бытье бросило вскользь фразу.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 конкретную картину. Кабинет Максима Горького. И зимний вечер. По мягкому ковру большими неслышными шагами ходит Горький, и спустившиеся прядь длинных прямых волос в такт шагам прыгает, танцует на квадратном лбу. Руки спрятаны в карманы черной суконной куртки, наглухо застегнутой у ворота, и весь вид его задумчивый. На таманке в углу уютно устроилась с вязанием жена его, артистка Андреева, управляющая ныне всеми столичными театрами. «О чем задумался?» – спрашивает Андреева. «Вообще так...» Сегодня на Маховой видел человека мертвого. Не то замерз, не то от голода, и все проходят совершенно равнодушно. А многие, вероятно, думают, завтра свалюсь и я, и пройдут другими меня так же равнодушно. Ужас, да? Сегодня ждешь кого-нибудь? ну Да, луначарский звонил. Сказал, что заедет. Троцкий с заседания обещал завернуть. Кстати, у нас закусить чего-нибудь найдется. Ну, телятина есть холодная, куском. Макароны могу велеть сварить с пармезаном. Рыба заливная. Ну, консерву можно открыть. Сыр есть. А вино? Вино только красное. По было всего три бутылки. Впрочем, водки почти не начатая четверть. так что на лимонной корке настоял «А, Анатолий Васильевич, забыли вы нас три дня, и глаз не казали нехорошо». Хор, не в дверях стоял, сощурив темные и глаза, Луначарский, и, облизывая языком ледяную сосульку, повисшую на рыжеватом усе, усиленно протирал запотевшее в жаркой комнате пенсне. «Холодище!» Пробормотал он хрипловатым баритоном. «Я думаю, градусов 20 Мёрзнет святая Русь. Хе -хе -хе. Ну, что ж, нынче, ну сразимся. Только ежели вы мне в вказите такой же ремисс, как третьего дня, я прямо отказываюсь с вами играть». «А что же ваша супруга?» – любезно спросила Мария Фёдоровна, складывая рукоделие. Да приключение с ней неприятное, так сказать. Приключилась маленькая инкомодите Пошла вечером вчера пешком из театра прогуляться, и, видишь, захотелось. Это при двух-то автомобилях. В темноте споткнулась на какое-то трупище, валявшееся на тротуаре. Упала, и все плечо себе расшибло. Такой синяк, что... Ой, какой ужас. Компресс надо. Не по маховой ли шла? Задумчиво спросил Горький. Ну, где именье? Где Днепр? А при чём тут маховая? А Лев Давидович будет? Обещал заехать после заседания. А здорово, знаете, он играет в рамс. Умная башка.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 О, прелесть! Настоящая крупчатка! Где же вы такую достали? А мне знакомые латыши спроводили. Очень полезный народ. Все как из-под земли достают. Например, любите малороссийскую колбасу? Вот злодей, а он еще спрашивает. Слушаюсь, будет. А вот и наш Леон Дрейд. Угодку узнаю его автомобиль. В кабинет вошел, молодцевато подергивая обтянутыми в коричневый френч плечами, лев Давидыч Троцкий. На крепких бритых щеках остался еще налетающего летающего инея, желтые щегольские гетры до колен весело поскрипывали при каждом шаге. «Драгоценная Мария Федоровна, э, ручку». — Здорово, Панове. А я, простите, задержался. На пожаре был. — А где пожар? — На Глазовой. Эти канальи от холода готовы жечь даже дома, чтобы согреться. Я двух все-таки приказал арестовать типичные поджигатели. — Но не будем терять золотого времени, — хлопотливо пробормотал Луначарский, посматривая на золотые часы. — Кстати, Левушка, об аресте... «Помнишь, я просил за того старика-профессора, что сдуру голодный бунт на Петроградской стороне устроил. Ты выпустил его?» «Ах, да. К сожалению, поздно ты за него попросил. Звоню я в чрезвычайку на другой день, а его только что израсходовали. Ещё тёпленький». «Ай, чёрт бы вас и задрал! Куда вы вечно спешите так?» Ведь совершенно безобидный старик. Три дочери от голодного тифа скопустились, он и того. Так, кому сдавать? Так, вам, Алексей Максимович. Такс, я не покупаю. Ну, зайдем с уалетика, что ли. А это вам как понравится? А это? Все пять мои пишите ремизы. Вошла горничная. Домно спрашивает телятину. Подогреть?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 Эти приятели так дорого обошедшиеся Россией.